«Наверное, любого, кто утратил близких, такая возможность... смутит». «Любого бы смутило», — сказал я. И мы посмотрели друг на друга с тревогой. «Хорошо, что нас теперь непрерывно охраняют. Плохо, что потенциальные враги — трое высших». «Я поставлю на ночь несколько новых защитных заклинаний», — сказала Светлана. «Не считай меня трусихой» к «Квинцу всего можно пройти силой, — сказал я, — проломиться сквозь сумрак на седьмой слой. Но я не смог. Наверное, сможет Надя. Если бы знать, как пройти умом, хитростью, я бы сам использовал этот артефакт. Пускай оживают. Светлых и темных там будет примерно поровну. Справимся». А если мы ошибаемся, это всего лишь бомба, что уничтожит мир. Вот поэтому я предпочту даже не думать, как добраться до артефакта. Пусть у Гессера с завулоном голова болит. Пойдем спать, сказала Светлана. Утро вечера мудренее. Но спать мы пошли не сразу. Вначале Светлана поставила вокруг квартиры несколько новых защитных заклинаний, а потом... То же самое сделал я. Глава третья. Утро выдалось таким чистым и ясным, что все вчерашние мрачности будто подернулись дымкой. Надюшка безропотно съела нелюбимую рисовую кашу. Светлана ни слова не сказала, когда я мимоходом сообщил, что собираюсь пойти на работу пораньше. Зато предложила прийти с работы пораньше и отправиться всем вместе в кино, на какой-то семейный фильм, который ей нахваливали подруги. Я представил себе темных, охраняющих Надю, которые вынуждены будут смотреть романтическую сказку, где добро, конечно же, побеждает зло, и улыбнулся. Непременно. Хочу узнать, как там дела. Может быть, что-то сдвинулось с мертвой точки? Тебе бы позвонили, развеяла мои мечты Светлана. Но настроение мне это не испортило. Я быстро собрался, подхватил портфель с бумагами. Да, что поделать. Светлым магом тоже приходится заниматься бумажной работой. Поцеловал дочку, жену и вышел из квартиры. Этажом ниже оживленно беседовали Ромка, добродушный молодой уволень, два года как работающий у нас в дозоре, и симпатичная худенькая девчонка, темная, из тех, кого выделил за вулон, для нашей охраны. Я поздоровался с обоими и пошел дальше, покачивая головой. Вот так и завязываются романы с несчастливым концом, как это случилось у Алисы и Игоря. Погода была такой хорошей, что я секунду поколебался, стоя у подъезда, не пройти ли до метро пешком. С другой стороны, как раз в метро лезть не хотелось совершенно — жара, толкотня, набитые поезда. Час-пик в московском метро кончается к 12 часам ночи. Нет уж, лучше на машине. Светлана никуда ехать не собиралась. А просматривая линии вероятности, я проскочу мимо пробок и буду на работе через 20 минут. Сняв защитные заклинания, которые мне не повредят, но будут заставлять особо чувствительных водителей шарахаться от моей машины, я сел за руль. Включил зажигание. Прикрыл глаза, изучая, как мне лучше проехать. Результат был обескураживающий. Почему-то все вероятности сливались в дорогу до Шереметьево. С чего бы вдруг, я же вовсе туда не собирался. Что-то пушистое обвило мою шею. И добродушный, чуть тягучий голос спросил. — Нынче дальняя дорога. Выпадает королю. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Картина мне крайне не понравилась. Эдгара я не видел. Зато видел штуку, которую он набросил мне на шею, серебристую меховую ленту. На роль горжетки она никак не годилась, было в ней что-то хищное. Будто под серым мехом таилось множество крошечных острых зубов. А еще я видел Геннадия Саушкина, сидящего на заднем сиденье справа. Лицо у вампира было бесстрастное. «Что задумал, эдгард спросил я. «Это тебя не касается». Эдгар нехорошо рассмеялся. «Не вздумай уходить в сумрак и не пытайся колдовать». «Ленточка на твоей шее существует во всех слоях сумрака, во всяком случае до шестого включительно, и она оторвет тебе голову при малейшем применении магии». «Проверять не стану», — сказал я. «Что дальше?» «Пригласишь нас к себе домой?» — спросил невидимый Эдгар. Лицо Саушкина при этих словах чуть дрогнуло. «Нет». — Извини, не до гостей. — То есть можно убивать? — поинтересовался Эдгар. — Неужели ты думаешь, что я отдам вам Надю? Я не испугался, я даже удивился вопросу. — Можешь убивать? — Я особенно и не рассчитывал, — сказал Эдгар. ноги Геннадий настаивал на этом вопросе, и, сам понимаешь. Ему очень хотелось использовать твою дочь. Так же, как он использовал своего сына, — не удержался я, — и был вознагражден оскаленной физиономией вампира, с которой мгновенно смыло все человеческое. — Тихо, тихо! — Эдгар толкнул меня в плечо. — Не горячись. А то я Гену не удержу. Он на тебя очень обижен. Догадываешься, за что? — Да. — Ты не мог бы проявиться? «Неприятно говорить с пустотой?» «Выезжай со двора», — Эдгар усмехнулся. «Не хочется, чтобы заметили твои охраннички. Мы бы их порвали, даже пикнуть не успели бы. Но вот Светлана, боюсь, нам могла бы оказаться не по зубам». Геннадий снова оскалился, продемонстрировав, что зубов у него полный комплект, причем четыре клыка явно превосходят человеческие. «Уверен». — сказал я совершенно искренне. Дал газ, неторопливо вывел машину со стоянки. Может быть, врезаться в столб? Нет, этим их не удивишь. Они к таким действиям готовы. За Надю она вас с пылью смешает. Вот и я считаю, так же вежливо, миролюбиво сказал Эдгар, что нам вовсе ни к чему разъяренная баба на хвосте. Сможет ли твоя дочка пробиться на седьмой слой? Нет ли? Это вилами по воде писано. Шансов ничуть не больше, чем если тебя как следует вздрючить. Я фыркнул. Боюсь вас разочаровать. Но выше головы мне не прыгнуть. Я выше, но не нулевой. Надо быть Мерлином, чтобы пройти на седьмой слой. Я же говорил, надо брать девчонку тихо сказал Геннадий. — Я же говорил, он не сможет. — Тихо! — успокоил его Эдгар. — Он сможет. Он пока недостаточно замотивирован, но мы поможем, и он справится. — Попробуй, — сказал я. — Ну, куда ехать-то?